опухшие губы. Совсем не таким отразился он утром предыдущего дня в стеклянных глазах время мера. Он старился, но не сам по себе, вследствие естественного процесса. Его, как всякую свою жертву, состарила любовь, которой и самой-то отроду было не больше суток. Все еще мальчик, но уже не мальчик, уже мужчина, но все еще не мужчина. Он застрял где-то между последним поцелуем своей матери и первым поцелуем, которым он одарит своего ребенка, между уже прошедшей войной и той, что только предстояло начаться. Утром следующего, после бомбежки дня, в помещении театра состоялось общее собрание штетла первое со времен дебатов об электрическом освещении несколько лет назад, дабы обсудить возможные последствия войны чьи пути, похоже, пролегали прямо через Трахимброд. Раф Д. -де, держа над головой лист бумаги. В письме сына, который бесстрашно сражается на Польском фронте, говорится, что нацисты творят невообразимое зверства и что Трахимброду следует готовиться к самому худшему. Он пишет, что мы должны, смотрит в листок, делает вид, что читает, сделать все, что в наших силах незамедлительно. ари ф. «О чем ты говоришь? Мы должны перейти к нацистам!» Переходя на крик, потрясая пальцем над головой. «Это украинцы нас прикончат! Ты же слышал, что они устроили во Львове!» «Это напоминает мне день моего рождения. Вы знаете, что я родился на полу в доме Раввина. Неповторимые запахи плаценты и еврейства навсегда соединились в моем носу. Подсвечники у него были неописуемой красоты. Из Австрии, если не ошибаюсь, или Германии». Рф д Озадачена, изображая задаченность. Что ты несешь?» Ар ф. Искренне озадаченный. Не помню. Украинцы. День моего рождения. Свечи. Я хотел сказать что-то важное. С чего я начал? И так всегда. Стоило кому-нибудь заговорить, как он тут же увязал в воспоминаниях. Слова превращались в поток сознания без начала и конца, и говорящий захлебывался в нем, прежде чем успевал добраться до спасительного понтона мысли, который пытался сформулировать. Невозможно было упомнить, кто что имел в виду и о чем после всех этих слов, собственно, шла речь. Поначалу они были в ужасе. Общие собрания Штетла теперь устраивали ежедневно сводки с фронтов 8200 человек убиты нацистами на украинской границе. Изучали с редакторской пристальностью, разрабатывали и отвергали планы действий, огромные карты раскладывали на столах, как пациентов перед полостной операцией. Но постепенно собираться стали реже. Сначала через день, потом раз в четыре дня, потом раз в неделю. И встречи эти теперь больше напоминали холостяцкие посиделки, нежели штаб, по выработке плана действий. Для большинства трахембродцев всего двух месяцев без бомбардировок оказалось достаточно, чтобы удалить из памяти занозы страха, засевшие там в ту памятную ночь. Они не столько забыли, сколько приспособились. Воспоминания вытеснили ужас. Стараясь упомнить все, что им следует вспомнить, они смогли, наконец, не думать иногда о войне. Гул воспоминаний о рождении, детстве и юности был громче грохота разрывающихся снарядов. Вот ничего и не было сделано. Ни принятых решений, ни упакованных чемоданов или оставленных домов, ни вырытых траншей или укрепленных зданий, ничего. Они сидели сложа руки, как дураки, ждали чего-то, как дураки, и говорили, как дураки, о временах, когда семён Д. произвел такой потешный фокус со сливой, что все часами надрывали над ним животы. А в чем именно заключался фокус, никто не помнил. Они остались ждать смерти. И не нам их за это винить, потому что мы поступили бы точно так же и поступаем. Они смеялись и шутили. Они думали об именинных свечах и ждали смерти. И мы обязаны их простить. Они заворачивали в газету немцы на подступах к Луцку «Здоровенную форель» улов Менахима и устраивали пикники с говяжьей грудинкой в плетеных корзинках под купами высоких деревьев у небольших водопадов. Прикованный к постели со времени своего оргазма, дедушка не смог присутствовать на первом собрании Штетла. Зоша справилась со своим оргазмом достойнее, возможно, потому что вообще его не испытала, а может быть, потому что хоть